Глава седьмая С искаженным от ужаса лицом Тарджет несколько секунд разглядывал цилиндр, а потом побежал на север к ближайшей скальной баррикаде. Костюм и дополнительная сила тяжести сковывали его движение. Он обнаружил, что никак не может набрать настоящую скорость. Справа от него цилиндр, походивший сейчас на какое-то мифическое существо, очнувшееся после тысячелетнего сна, лениво поднялся в воздух и начал разворачиваться в его сторону. Еще два цилиндра зашевелились в своих гнездах. Тарджет попытался бежать быстрее, но почувствовал себя так, словно он по пояс завяз в патоке. Впереди он увидел черное треугольное отверстие, образованное опрокинутыми каменными плитами, и свернул к нему. Ему показалось, что паривший в воздухе цилиндр исчез. Справа в небе ничего не было. Затем он увидел, что цилиндр вычерчивает спираль позади него, видимо прицеливаясь. Он изо всех сил заработал ногами. Впереди бешено раскачивалось черное отверстие между камнями. Оно было еще слишком далеко, Тарджет подумал, что не успеет добежать до него. Он бросился в отверстие как раз в тот момент, когда позади раздался оглушительный взрыв и что-то тяжело толкнуло его в спину. Телекамера вывалилась у него из рук. Поражаясь тому, что он до сих пор жив, Тарджет отчаянно сжался в надежде стать как можно меньше. Треугольное укрытие оказалось достаточно длинным, чтобы его тело поместилось там целиком. Он съежился в нем, всхлипывая от панического ужаса, при мысли о том, что в любое мгновение его может настичь новый снаряд. «Я жив!» – оцепенело подумал он. «Но как же так?» Тарджет провел рукой в перчатке по нижней части спины, там, куда его ударило, и нащупал торчащий кусок металла с рваными краями. Прошло несколько секунд, прежде чем он осознал, что это остатки кислородного генератора. Тарджет потянулся за рюкзаком, в котором был запасной генератор, и тут же вспомнил, что рюкзак лежит на плато, где он его оставил, когда отправился снимать пластины с цилиндра. Лихорадочно цепляясь за прикрывающие его скалы, Тарджет перевернулся и выглянул наружу. Он увидел лишь маленький кусочек неба, который то и дело перечеркивали черные силуэты летящих торпед. Чтобы лучше видеть, Тарджет медленно продвинулся вперед. Глаза его широко раскрылись, когда он разглядел, как торпеды сотнями уносятся в небо, образуя в вышине молчаливый рой. Их тени плавно колыхались на скалах и коричневатой пыли равнины. Пока он наблюдал, еще несколько ленивцев задрали носы, какое-то мгновение неуверенно покачивались, а затем медленно поднялись в воздух, присоединившись к товарищам. Они образовали вращающееся облако. Небольшой пригорок не позволял Тарджету рассмотреть, где лежит его рюкзак и взлетел ли разобранный им цилиндр. Он слегка приподнял голову, и тотчас повалился обратно под дождем обломков скалы и пыли. Грохот взрывов и леденящий душевой осколков не оставил у него сомнений в том, что торпеды заметили его движение и отреагировали на него единственно возможным для них образом, слепо повинуясь смертоносным приказам их древних конструкторов. «Доложи, где ты находишься, Майкл?» Казалось, голос Изопа доносится откуда-то из другого мира. «У меня не слишком удачная позиция», — хрипло признался Тарджет, стараясь восстановить нормальное дыхание. «Похожие эти штуки — роботы-охотники, снаряжённые автоматическими пушками. Сейчас и большинство их находится в воздухе с правой стороны. Должно быть, их привлекло излучение моей камеры или радиопередатчика костюма. Роятся вокруг, как москиты. Я укрылся под какими-то камнями, но...» «Не двигайся с места. Меньше чем через час Сарафант сядет здесь». «Не пойдет, Эзоп. одной из торпед попало в меня, пока я добирался сюда. Костюм не пробит, но кислородный генератор полностью разрушен». «Воспользуйся запасным из рюкзака», — вставил сир прежде чем Эзоп ответил. «Не могу». Терджит открыл для себя странную вещь. Он испытывал скорее замешательство, чем страх рюкзак остался снаружи и мне до него не добраться ничего не могу придумать но тогда тебе остается только серженр сделалл паузу ты должен добраться до рюкзака майк именно об этом я и думаю послушай может быть торпеда реагирует только на резкие движения если ты будешь ползти очень медленно гипотеза невера перебил изоб. Анализ электронных схем датчиков, скрытой Майклом торпеды, несомненно указывает на то, что в ней применена дуплексная система, оба канала который использует движение, инфракрасное, а также другие виды излучений для наведения на цель. Как только он вылезет из убежища, это, несомненно, вызовет ещё более интенсивный огонь. Уже вызвало... «Я попытался высунуться из этой дыры с минуты назад», — сказал Тарджет. «Мне чуть не оторвало голову». «Это доказывает, что мой вывод об электронной схеме датчиков правильный, что в свою очередь...» «Эзоп! У нас нет времени выслушивать, как ты сам себя поздравляешь», — ворвался в наушники голос Сердженера. «Майк, ты не пробовал на них наше оружие?» Тарджет потянулся за ультралазером, по-прежнему висящим на его плече, затем отвел руку. «Оно не поможет, Дэйв!» Здесь носится сотня этих штуковин, а в ультралазерном пистолете сколько в нем зарядов? Так, если у тебя пистолет со стандартным магазином, то должно быть 26. Ну и какой смысл пытаться? Майк, может быть в этом нет никакого смысла. Но ты что, собираешься просто так лежать там и медленно задыхаться? Попробуй подстрели несколько штук, черт возьми. Дэвид Сердженнер решительно вмешался Эзоб. Я приказываю тебе молчать, пока я анализирую ситуацию. «Анализируешь?» Тарджет почувствовал, как в нем непонятно почему зашевелилась старая слепая вера в Эзопа. «Хорошо, Эзоп. Что мне делать?» «Ты видишь какие-нибудь торпеды из своего укрытия?» «Да?» Тарджет взглянул на треугольник неба, по которому медленно перемещалась черная сигара. «Впрочем, только одну, и то ненадолго». «Этого достаточно». Судя по документам, ты отличный стрелок. Я хочу, чтобы ты попробовал подстрелить из своего оружия одну из торпед. Стреляй по носовой части. А какой в этом смысл? Краткий период необъяснимой надежды сменился раздражением и паникой. У меня 26 зарядов, а этих роботов 300 с лишним. 362, если быть точным, подтвердил Эзоб. А теперь слушай мои инструкции и выполняй их без малейшего промедления. Направь ствол ультралазера на одну из торпед. Постарайся попасть как можно ближе к носовой части, не подвергая себя риску, и опиши результат своих действий. Ты старый надутый!» Поняв тщетность попыток оскорбить компьютер, Тарджет выдернул из кобуры пистолет и легким щелчком установил оптический прицел в верхнее положение. Он поставил конвертер на первую степень увеличения и извивался в узком пространстве между камнями до тех пор, пока не оказался в позиции, приемлемой для стрельбы. Единственное, что ему не удалось, это успокоить дыхание. Самое главное условие высокоточной стрельбы. В спёртом воздухе костюма его лёгкие работали как кузнечные мехи. К счастью, торпеды представляли собой относительно лёгкую мишень для лучевого оружия. Он подождал, пока одна из них не пересечет видимый ему участок неба, поймал в перекрестье прицела ее коническую носовую часть и нажал на спуск. Из дула вырвалось копье фиолетового сияния. Когда оно коснулось носа торпеды, на мгновение вспыхнула радуга. Черный цилиндр, казалось, слегка споткнулся, потом выпрямился и исчез из виду, очевидно, неповрежденный. Тарджет почувствовал, как у него на лбу выступила испарина, Ему не верилось, что он, Майкл Тарджетт, самая значительная личность во вселенной, должен умереть, как и все безымянные существа, ушедшие в никуда до него. «Я попал в одну», – выдавил он непослушными губами, – «прямо в нос. Она полетела дальше, как будто ничего не произошло. Металл горел или плавился? По-моему, ни то, ни другое. Хотя я видел только ее силуэт, и поэтому не знаю наверняка». «Ты говоришь, что торпеда полетела дальше, как будто ничего не произошло». Настойчиво продолжал расспрашивать Эзоб. «Подумай как следует, Майкл. Что, вообще не последовало никакой реакции?» «Ну, мне показалось, она покачивалась какие-то доли секунды, но...» «Как я и ожидал», прокомментировал Эзоб. «Внутренняя схема исследованной тобой торпеды предполагает, что в ней имеются спаренные сенсорные и управляющие системы. «Новое доказательство подтверждает это». «Будь ты проклят, Эзоб», — прошептал Тарджет. «Я думал, ты стараешься помочь мне, а ты просто собираешь побольше данных. С этого момента сам делай свою грязную работу. Я уволился из управления». «Излучение ультралазера должно хватить, чтобы выжечь первичные сенсорные контуры на входе. Это вызовет включение дублирующей системы», — невозмутимо продолжал изоб. Ещё одно попадание в ту же самую торпеду окончательно выведет её из-под контроля и, вероятно, приведёт к катастрофически быстрому разрушению оболочки двигателя. Впоследствии этого и сам он разрушится. Ты работал с малой мощностью заряда. Если ты сменишь уровень излучения на более высокий, то оба сенсорных канала окажутся перегруженными. В свою очередь этого будет достаточно для того, чтобы вызвать у торпеды разрушение двигателя. Это может сработать. Тарджет почувствовал солнечно-яркую вспышку облегчения. Но оно исчезло так же быстро, как и возникло. Он постарался скрыть эмоции от возможных слушателей, особенно от Дэйва Сердженера. «Вся беда в том, что я никак не смогу отличить торпеду, в которую попал. А если попытаться высунуться наружу, чтобы оглядеться получше, то получу по полной программе». «Возможно, это будет лучше из того, что может произойти. По крайней мере, это... быстро». «Эзоп, позволь мне кое-что сказать», — раздался голос сэр Дженнера. «Послушай, Майк, у тебя по-прежнему есть шанс. В твоём магазине осталось 25 зарядов. Стреляй по пролетающим торпедам, и, быть может, ты дважды попадёшь в одну и ту же». «Благодарю, Дэйв», — Тарджет уныло смирился с судьбой, когда понял, что должен сделать. «Я ценю твою заботу». Но не забывай, что игрок в нашей паре я, 26 к 362 с самого начала составляет примерно 13 к одному не в мою пользу. 13 несчастливое число, и я не чувствую, что мне слишком везёт. Но если это твой единственный шанс. Не единственный. Тарджит подобрал под себя ноги, готовясь к требующему изрядного напряжения рывку. Я достаточно хорошо стреляю из лучевого оружия. Лучшей ставкой для меня было бы «Быстро выбраться наружу, туда, где я смогу проследить за одной торпедой, и выстрелить в нее дважды!» «Не делай этого, Майк!» – настойчиво убеждал его сир Дженнер. «Извини!» – Тарджет напрягся и медленно двинулся вперед. «Я намереваюсь...» «Кажется, ты зашел в тупик!» – вмешался Эзоп. «Может быть, из-за кислородного голодания? Разве ты забыл, что выронил телевизионную камеру на плато у твоего убежища?» Тарджет на секунду остановился и прислушался. «Камера? Она еще работает? Ты видишь весь этот Рой?» «Не целиком, но вполне достаточно для того, чтобы проследить значительную часть траектории отдельных торпед. Я скомандую тебе, когда открывать огонь. Координируя при помощи хронометража твои выстрелы с вращением Роя, мы сможем свести вероятность второго попадания в ту же торпеду почти к единице». «Хорошо, Эзоп, ты победил!» Тарджет снова опустился на каменный пол, отягощенный унылой уверенностью в бесполезности любых своих действий. Его дыхание стало учащенным и неглубоким, руки похолодели и покрылись испариной. Он поднял пистолет и прицелился. «Начинай стрелять по своему усмотрению, для того, чтобы создать последовательность!» Голос Эзопа слабо доносился сквозь шум в ушах. «Хорошо!» Он укрепил оружие на камне, дождался, пока торпеда медленно поплыла по треугольному лоскуту неба и нацелил ствол ультралазера в ее носовую часть. Торпеда на мгновение вильнула, потом продолжила полет. Тарджет повторял все снова и снова, неизменно с одним и тем же результатом. До тех пор, пока кучка израсходованных капсул не превысила дюжину. «Изоб, ты где?» — выдохнул он. «Ты не помогаешь мне!» «Излучение ультралазера не оставляет видимых отметок на поверхности торпед, поэтому я вынужден работать на чисто статистической основе», – произнёс Изоб. «Но теперь у меня достаточно данных, позволяющих мне предсказывать передвижение торпед с большой степенью точности». «Тогда, ради бога, начинай это делать!» Возникла небольшая пауза. Каждый раз, когда я буду говорить «давай», стреляй в первую же торпеду, которая появится у тебя в поле зрения. Я жду. Тарджет сморгнул, чтобы прочистить слезящиеся глаза. Перед ними плясали яркие черные точки с цветными ободками. «Давай». Секундой позже появилась торпеда, и Тарджет нажал на спуск. Луч ультралазера прошелся по носовой части. Черный цилиндр сначала мелко задрожал, но затем равномерно и неторопливо поплыл дальше, не изменив направление. «Давай!» Тарджет снова выстрелил. Результат оказался тем же. «Давай!» Вновь луч энергии вспыхнул и погас на боку торпеды. Бесполезно. «Это не слишком хорошо работает!» Тарджет с трудом сфокусировал взгляд на индикаторе, находившемся на рукоятке. «У меня осталось 8 зарядов. Я начинаю думать...» «Думать, что мне следовало бы вылезти отсюда, с моим собственным планом, пока у меня...» «Ты попусту тратишь время, Майкл. Давай!» Тарджет нажал на спуск, и еще одна торпеда обеспеченно полетела дальше, с виду совершенно неповрежденная. «Давай!» Без всякой надежды Тарджет выстрелил еще раз. Торпеда исчезла, прежде чем до его сознания дошло, что она, может быть, уже начала изменять направление. «Зоб!» — только и успел выговорить он. «Похоже, я прома. Он услышал приглушенный взрыв, и треугольник неба залил ослепительно белый свет. Только мгновенное затемнение лицевой пластины шлема спасло глаза Тарджета от неминуемой слепоты. Вспышка длилась несколько секунд, пока чужая машина не сгорела, пожрав сама себя. Тарджет представил, как сгорают первичные и дублирующие схемы летающих роботов, которые сталкиваются с землей или друг с другом, врезаются в склоны гор и... Тарджет вовремя закрыл глаза и прикрыл лицо руками. Вокруг него бушевал катаклизм, оставлявший за собой оплавленную пустыню. «Я все еще могу умереть», — думал он. «Капитан Эзоб сделал для меня все, что мог, но мне не везет». Здесь я и умру. Когда грохот взрывов и почти осязаемый ливень излучения иссякли, Тарджет выполз из-под камней, кое-как поднялся на ноги и с опаской приоткрыл глаза. Повсюду валялись неподвижные торпеды, но без двигательных отсеков, которые испарились практически целиком. Несколько роботов-охотников по-прежнему кружили в воздухе, но они не обратили на него внимания. Покачиваясь как пьяный, он побежал к месту, где лежал рюкзак. По дороге ему вдруг пришла в голову мысль, что одна из торпед вполне могла приземлиться прямо на его рюкзак. Даже капитан Эзоп был бессилен предотвратить это. Тут он увидел рюкзак, лежащий в целости и сохранности рядом с раскуроченным им и, может быть, поэтому взлетевшим цилиндром. Дрожащими пальцами Тарджет открыл рюкзак, вытащил запасной кислородный генератор и... Снова пережил невыносимый ужас, когда несколько минут не мог вынуть поврежденный генератор из пазов на спине костюма. Наконец ему удалось выдернуть его, он сразу же установил запасной генератор и опустился на землю, медленно возвращаясь к жизни. «Майк?» – неуверенно позвался Дженнер. «С тобой все в порядке?» Тарджет глубоко вздохнул. «Со мной все в порядке, Дэйв. Капитан Изоб вытащил меня». «Ты сказал, капитан?» «Ты же слышал!» Тарджет поднялся на ноги и осмотрел загроможденное обломками поле битвы. Здесь он и находящийся за сотни миль отсюда компьютер разбили вражеское воинство, пролежавшее в ожидании 7 тысяч лет. По всей вероятности, он так никогда и не узнает первоначальное предназначение торпед или причину их появления на Хорте-7. Его это перестало интересовать. Склонность к археологии исчезла. Оказалось, вполне достаточно просто быть живым. Пока он рассматривал место действия, удивляясь самому себе, одна из торпед, по-прежнему паривших в воздухе, врезалась в гребень горы в нескольких километрах отсюда. Последовал взрыв, вновь заливший плато излучением. Тарджет укрылся от него под обломками скалы. «Эзоб, еще одна взорвалась!» «Мне не вполне понятно, что ты имеешь в виду, Майкл», — отозвался Эзоп. «Торпеду, разумеется. Разве ты не видел вспышку?» «Нет. Телевизионная камера не функционирует». «О!» Тарджет взглянул на своё укрытие, где должна была лежать телекамера. «Вероятно, все эти взрывы что-нибудь сожгли в ней?» «Нет», — Эзоп на секунду замолчал. «Передача прекратилась, когда ты выронил камеру». Существует большая вероятность того, что от сотрясения заклинило кнопку. Вполне вероятно. Я бежал, что есть мочи. Тарджет растерянно замолчал. Значит, ты мне солгал? Ты не мог следить за торпедами? Твоё душевное состояние вынудило меня солгать. Но, боже мой, ты же говорил мне, когда стрелять. Откуда ты знал, что я дважды попаду в одну из торпед? Я не знал. Голос Изопа звучал отчетливо и спокойно. Майкл, существуют вещи, которые тебе необходимо понять. Я просто рискнул. Это прекрасный материал для моей книги, Майк. Пронзительный голос Клиффорда Полина зазвенел от возбуждения. Я собираюсь назвать эту главу «День, когда Тарджет начал стрелять на удачу». Здорово, правда? Майк Тарджет, уже научившийся выносить с улыбкой любые шутки насчет своей фамилии, кивнул головой. Очень оригинально. Полин, слегка нахмурившись, склонился над своими записями. Однако, излагая эту историю, мне следует быть очень внимательным. В воздухе носилось 362 торпеды, а у тебя в пистолете было только 26 зарядов. Это означает, что Эзоп ставил на твою жизнь приблизительно 1 к 13. И азартный игрок выиграл. Неправильно. Все было совершенно иначе. Тарджет печально улыбнулся, разрезая на две половины недожаренный бифштекс. «Прими мой совет. Держись в стороне от покера, клифорд Ты понятия не имеешь, как подсчитывать шансы на выигрыш». Полин выглядел оскорблённым. «Я могу произвести простой подсчёт. 26 против 362?» «Друг мой, эта ситуация в корне иная. Мне надо было попасть в одну из торпед дважды, правильно?» «Правильно», – нехотя ответил Полин. «А в подобной ситуации нельзя подсчитывать шансы простым делением одного числа на другое, как это делал ты». Дело в том, что с каждым выстрелом шансы менялись. Каждый раз, когда я попадал в торпеду, я слегка сдвигал общую вероятность в пользу следующего выстрела, и поэтому её можно рассчитать единственным образом — перемножить эти 25 индивидуальных вероятностей. Это довольно трудно сделать, не будучи компьютером, но если бы ты справился, то получил бы окончательные шансы один к двум, что я попаду в торпеду дважды. Как видишь, риск здесь не такой уж большой. В это трудно поверить. Вычисли сам, с помощью калькулятора. Довольный Тарджет отправил в рот кусок мяса и с удовольствием начал жевать. Это хороший пример оценки сложных вероятностей при помощи здравого смысла. Полин быстро набрал на маленькой счетной машинке несколько цифр. Слишком сложно для меня. Вот почему из тебя никогда не получится удачливого игрока. Тарджет улыбнулся и снова взялся за бифштекс. Он, конечно, не упомянул ни о том, что теория вероятности надругалась над его собственным здравым смыслом, ни тем более о том, что после того, как опасность миновала, он имел долгую и утомительную беседу с Эзопом, дабы убедить его в истине. И он никогда и никому не рассказал бы о том ощущении холодного одиночества, которое постепенно завладело им, когда он по-настоящему понял, что Эзоп – существо, охранявшее его жизнь готовившая ему еду и терпеливо отвечавшая на все его вопросы, был ничем иным, как логической машиной. Легче было играть в ту же игру, что и остальные члены экипажа, всегда называть из опыта «капитан» и думать о нем, как о сверхчеловеке, который никогда не спускается со своего капитанского мостика, расположенного где-то на верхних палубах сарафанда. «По окончании этой экспедиции нас посадят на Парадор», сообщил Дэйв Сердженнер, с противоположной стороны стола. Ты сможешь на практике продемонстрировать нам успешную игру. «Не думаю», – Тарджет отправил в рот очередной кусок бифштекса. «Синдикаты, скорее всего, используют компьютеры для вычисления ставок. Это дает им слишком большое преимущество».